семейное чтение. Чтение – взаимодействие взрослого с ребенком. Интерес к чтению – это величина постоянная или это явление стихийное, возникающее или угасающее беспричинно? Иногда мы удивляемся, почему наше чтение становится то захватывающим, то равнодушным. Что лежит в основе интереса? Книга, наше настроение, желание, обстоятельства? За ответом обратимся к психологам, которые свои выводы сделали на основе наблюдения за детьми. Они утверждают, что ребенка нужно обучать всем действиям, даже стоянию на двух ногах. Нагляднее всего – Это подтверждается простыми житейскими ситуациями. Например, взаимодействием ребенка с первыми предметами, попадающими в его руки. Происходит оно не по формуле «ребенок-предмет», а «ребенок-взрослый человек-предметы». Ведь любая игрушка, прежде чем попасть в руки ребенка, вначале побывает в руках взрослого. Вы ее покупаете – Затем показываете ребенку, что надо делать с этой игрушкой, как ею пользоваться. Нужно ли говорить о том, что с книгой не должно быть иначе? Она дается ребенку не просто в механическое пользование, а вводится в его сознание, взаимодействует с самой высшей формой человеческой сущности – интеллектом. Звено «ребенок-книга» требует и взвешенного, разумного и особо бережного подхода. Чтение по его просьбе или по нашей собственной инициативе это начало формирования вкуса, интереса, любви к книге. Именно по этой причине нужно тщательно отбирать книги для детского чтения и не читать все, что под руку попадается. Тогда строгим отбором книг он займется и сам, когда станет взрослым, начнет кое-что понимать самостоятельно. Фактически при таком подходе ребенок присваивает себе то, что до него было выработано писательским гением всех эпох. Усвоение того, что ему читают, а затем того, что он начинает читать сам, и есть процесс формирования вкуса Интереса к литературе. Интерес к чтению становится уже чертой характера, не связанный с возрастным периодом. С годами лишь укрепляется книжное пристрастие.